Лена Игнатьева оказалась ничем не примечательной 20-летней девушкой, разве что слегка полноватой. И это, судя по всему, заставляло ее чувствовать себя непривлекательной. На самом деле она не отличалась от сверстниц, и если бы одевалась чуть поярче, выглядела бы гораздо симпатичнее. А сейчас она облачилась в мешковатый спортивный костюм, что делало ее фигуру бесформенной. Илья знал толк в женской красоте, и с сожалением понимал, что таким макаром Лени не добиться успеха у противоположного пола. «Значит, ты не участвовала в убийстве?» — уточнил Илья, делая вид, что записывает слова собеседницы. На самом деле он вовсе не собирался этого делать, ведь пока что Лена не сказала ничего, что отличалось бы от ее первоначальных показаний. «Нет, конечно!» — воскликнула она. «Да я понятия не имела, куда мы идем!» «Мне кажется, остальные тоже». «Что ты имеешь в виду?» Ну, мы проторчали в клубе до половины первого. Ребята что-то приняли, почти все. Капли какие-то, очень вонючие». «Капли, значит? А ты тоже их принимала?» Девушка энергично затрясла головой. «Я подобный надух не переношу!» Воскликнула она. «Ясно. Значит, твои друзья приняли эти капли». «Никакие они мне не друзья!» «В смысле?» Удивился Илья. «Ты же в их компании тусовалась». «Ну, тусовалась», — с кислым видом подтвердила девушка. «А как по-другому-то?» «Может, объяснишь?» Лена опустила голову и принялась изучать свои руки, вынуждая собеседника сделать то же самое. Ладони у нее были небольшие, с довольно длинными пальцами. Однако Илья не мог не заметить, что у девушки есть отвратительная привычка обкусывать ногти до мяса. «Эти ребята, ну Марго, Ромка там, они считаются элитой в универе, понимаете?» «Понимаю», — с серьезным видом кивнул Илья. Он и в самом деле отлично знал, что это означает. В каждом сообществе выстраивается своя иерархия, начиная со школы и заканчивая компаниями и фирмами, большими и малыми. Причем, чем моложе представители сообщества, тем более конкурентной и даже жестокой может быть борьба за место под солнцем. Именно поэтому школьный буллинг является одной из самых серьезных угроз существованию детей и подростков в стенах образовательного учреждения. В вузах межвидовая борьба переходит на другой уровень. Студенческое бытие по определению имеет более широкие рамки, нежели школьные, так как его члены обладают большей свободой. Если в детской среде для травли выбирается самый слабый в физическом плане и безответный представитель, то молодежь склонна искать прорехи скорее в социально-экономическом статусе жертвы. Возможно, до того, как влиться в так называемую «элиту», Лена рисковала стать изгоем. Перед визитом в университет Илья не поленился и изучил подноготную семейство Игнатьевых. Он выяснил, что отец девушки — Когда-то успешный бизнесмен в сфере автопрома в последние годы сдал позиции и оказался в долгах, которые до сих пор безуспешно пытается выплатить. Таким образом, положение его дочери в элитарном университете, да еще и на блатном факультете корпоративного управления, скорее всего, незавидное, ведь она не может себе позволить то, что запросто дается ее приятелям, у родителей которых отсутствуют финансовые проблемы. «Понимаете, — продолжала Лена, подняв глаза на Илью, — очень трудно влиться в коллектив, если не прибьешься к какой-нибудь группе. Есть, правда, и у нас одиночки, но они либо из тех, чьи предки слишком богаты, чтобы они беспокоились о своем положении, либо им плевать на это, потому что они отпетые маргиналы». «А что, без выбора сторон учиться невозможно?» «Да нет, учиться-то без проблем!» — отмахнулась девушка. Если стоит задача получить диплом, то можно и вовсе ни с кем не общаться. Но ведь студенческая жизнь не ограничивается одной учебой. Походы в клубы, вечеринки, поездки – все они существуют лишь для тех, кто входит в какую-то группу. На моем факультете почти нет ребят, у которых родители получают среднестатистический доход. Все уровнем сильно выше среднего. А твои баллы по ЕГЭ никого не интересуют. «То есть, если ты хочешь, чтобы тебя приглашали в гости и на тусовки, нужно быть членом сообщества?» «Ага», — уныло кивнула собеседница. «У нас это особенно очевидно. Чем выше статус родителей, тем лучше условия. Например?» «Например, дни рождения проходят на яхте или в закрытом загородном клубе, а не дома или в каком-нибудь занюханном кафе. Илья и так все это знал». Однако ему хотелось, чтобы Лена почувствовала себя свободно и разговорилась. Поначалу она казалась зажатой, поэтому пришлось пойти на хитрость, беседуя об отвлеченных вещах, чтобы девушка стала более откровенной. «Но твой папа, насколько мне известно, отнюдь не олигарх», — заметил Илья. «Как же ты попала в круг избранных?» «Да повезло просто. Вернее, я так думала. Сперва я не знала, что в одиночку, таким как я, на факультете не выжить». Но к концу первого семестра это стало кристально ясно. Я все понять не могла, почему меня игнорируют. Все интересные события проходили без моего участия. Неужели ты ни с кем не подружилась? Подружилась, но те две девчонки такие же, как я. А тебе хотелось праздника каждый день? Лена стушевалась, и Илья понял, что переборщил с иронией. «Извини», — сказал он покаянным тоном. Я понимаю, как тебе, наверное, хотелось оторваться с теми, кто знает толк в развлечениях. Так как же тебя заприметили сливки общества? Просто у меня мозги правильно устроены. Это как? Я хорошо учусь. В универ поступила на платное обучение, потому что мне только одного балла не хватило для бюджета. Ведь мест и было-то всего три. Даже при том, что почти по всем предметам у меня от 90 до 100 баллов и дипломы с профильных олимпиад. Надо же. С уважением пробормотал Илья. Первый раз в жизни встречаю стобальника. Но ты же сама сказала, что никому в университете твои балы не. Это да, но вот потом после первой сессии ситуация меняется. Преподы лютуют и отсев обычно процентов 40. Ведь большинство мест платные. Ага, и на них тоже очередь извольно слушателей. Я сдала первую сессию лучше всех на курсе. И Марго, ну Маргарита Левкина, то есть. «Решила, что я могу оказаться ей полезна». «Интересно, каким образом?» «Это же не школа, а сдать за нее сессию ты не можешь». «Не могу, но могу сделать так, что она получит зачет или экзамен автоматом. А еще я пишу курсовики, обычно за деньги, но для Марго работала бесплатно. А Маргарита, значит, в учебе звезд с неба не хватает. Проблема не в том, что она глупая, просто ей учеба неинтересна, понимаете?» Маргон нравится ходить по клубам, развлекаться. А кому не понравится-то? Согласен. Тебя стали брать на тусовки. Ага. Ты добилась, чего хотела. Почему же потом изменила мнение о компании Левкиной? Во-первых, я узнала, что они все на чем-то сидят. Они уже ко всему привыкли, им мало что интересно, а острых ощущений хочется. А капли этому способствуют. Лена кивнула. «В день убийства они тоже их принимали, ты сказала?» Ну вот они и подошли к главному. Девчонка разогрета за душевной беседой. И можно спрашивать о том, что Илью интересует на самом деле. «Точно!» – подтвердила Лена. «Если бы не это, ничего, скорее всего, не случилось бы, если бы после клуба мы сразу пошли по домам. Почему ты не поехала домой, а отправилась с ними, зная, что они находятся под парами?» «Они собирались сесть за руль!» «Да. Поэтому я предложила вызвать такси. Не думала, что меня послушаются. Но они согласились. А потом Марго сказала, что неплохо бы для начала проветриться. Черт, лучше бы мы поехали. Пусть бы нас задержала полиция, зато тот человек остался бы жив». «Не факт, что никто бы не пострадал. Вы могли сбить кого-то или сами попали бы в аварию». «Да лучше попали». Илья только сейчас понял, какое сильное чувство вины гнетет Елену. «Хорошо», – подумал он, – «что хотя бы один член группы переживает. Ведь остальные трясутся лишь за собственные шкуры. А на человека, который погиб по их вине ужасной смертью, им плевать». Вопреки собственной воле Илья начал проникаться к собеседнице сочувствием. А ведь он шел к ней с твердым намерением вести себя жестко, чтобы она не смогла соскочить. «Расскажи, как все происходило той ночью», – попросил он. Я читал твои показания и даже слушал аудио, но хочу еще раз убедиться, что на суде ты скажешь то же самое. Понимаю, что тяжело вспоминать о таких вещах, но на процессе адвокат противной стороны сделает все, чтобы дискредитировать тебя». «Дискредитировать?» — испуганно переспросила Лена. «Он будет муссировать каждую деталь, подвергать сомнению любое сказанное тобой слово. Так происходит всякий раз, когда за дело берется высокооплачиваемый спец». «Как ты понимаешь, в нашем случае у них такой не один». Девушка выглядела встревоженной. Может, зря он действовал столь прямолинейно. С другой стороны, если проблемы возникнут в суде, это станет катастрофой. И тогда уж Пак точно его не похвалит. «Понимаю», — кивнула Лена. «Ладно, я... На самом деле я все помню. Словно это случилось вчера. Тот человек весь в огне, постоянно у меня перед глазами». «Не возражаешь, если я все запишу на диктофон».